Вы завершили задание «Скульптор-наставник для орков». Вы обучили орков скульптурному ремеслу. Вам тяжело предсказать, какими будут их следующие работы, ведь молодые орки и сами этого не знают. Награда за задание. Ваша репутация среди орков увеличилась. Вы получили 34 очка расположения. Вы изучили новый навык «Вызов скульптуры». Используя свою ману, вы можете призвать созданную вами скульптуру. Потребление маны зависит от размера и художественной ценности скульптуры. В случае призыва оживленной скульптуры, расход маны на активацию навыка увеличивается в 10 раз. Это был крайне полезный навык. Похоже, его можно использовать в случае надобности, но я не думаю, что когда-то он мне по-настоящему пригодится. Даже если призвать небольших по размеру виверн, запас манны у него был весьма ограничен. А потому, учитывая столь колоссальные затраты на его использование, ее хватило всего на один-два вызова. Лучше отдать приказ и дождаться их, чем так безрассудно тратить всю манну. А ледяного дракона, судя по всему, и вовсе не получится призвать. Хотя, поскольку у Виверн достаточно низкая художественная ценность, этот навык, возможно, и будет мне чем-то полезен. Пока вид был занят своими размышлениями, Бульчи протянул ему карту, нарисованную на куске кожи, и произнес «Вот что мы нашли! Думаю, она пригодится вам, Коричи! Возьмите ее! чутьви чуй «Вы получили карту тайных рудников с драгоценными камнями!» «Подобные предметы...» Были очень ценными для тех, кто имел дело с ювелирными изделиями. Взяв в руки карту, Вит был так счастлив, как девушка, которой подарили новую сумочку. «Нет, что вы! Не стоит мне давать такие дорогие подарки, Чвик! Но если вы настаиваете, то я с радостью приму ее, Чвик-Чвик!» Однако, внимательно посмотрев на нее, Вит, к сожалению, для себя отметил, что рудники находятся на территории королевства Харпа. У него не было ни малейшего сомнений в том, что раскопки в этих рудниках еще не начинались. Если ему удастся зачистить шахту от населяющих ее монстров и наладить добычу драгоценных камней, то постоянный приток прибыли будет обеспечен. Однако в окрестностях этих рудников Наверняка существует немало заинтересованных гильдий, которые захотят ему помешать и использовать найденную шахту в своих собственных интересах. А -а -а -а, лучше всего ее продать в гильдию шахтеров или других заинтересованных людей. Также вид мог бы продать ее и обыкновенным торговцам, ну а в крайнем случае передать королевству Харпан, получив тем самым очки расположения. «Вы хотели еще что-то мне сказать, Чви?» «Коричи, у меня есть одна небольшая, но опасная задача, которую я хотел бы вам доверить, Чви-Чви!» «Какая?» «Чви-Чви-Чви!» А затем перед глазами Виида всплыл видеоролик. гра а, -а. на лету раскинул свои огромные крылья, он стремительно пролетал над полями, лесами и горами. гро Непрерывно ревя, Хронодон извергал на землю пламя, испепеляя все на своем пути. Хронодон летел в небе и превращал землю под собой в настоящий пылающий ад. Орки, жившие в горах, как правило, строили небольшие города-крепости, хотя в основном Они и обеспечивали свое пропитание охотой, но чтобы не голодать, они также высаживали и фруктовые деревья. И вот у одной из крепостей, на стенах которой стояли орки-воины с грефами в руках, а внутри работали их женщины и дети, появился хронодон. Это чудовище низвергало на город огненные потоки, погрузив его в настоящий хаос. «Угра!» Крепость моментально была охвачена огнем. Чуи-чуи-чуи! Жители метались со стороны в сторону, пытаясь остановить пожар. Но все было тщетно. Орки-воины стреляли по хронодону из луков, но поскольку их точность была низкой, а стрелы были изготовлены из неподходящих материалов, чудовище практически не получало повреждений. Вскоре огонь перекинулся на лесные деревья, и окрестности охватил огромный пожар. Спустя какое-то время огонь потух, оставив после себя лишь почерневшие руины крепости. Ни одному орку так и не удалось выжить. После того, как хронодон закончил свою опустошительную миссию, он расправил крылья и улетел в другое место, куда направлялись и прочие его родственники. Следующей картинкой, которую увидел Виит, было небо, покрытое сотнями хронодонов. Мы должны избавиться от хронадонов. Это будет очень непростая работа, чвид. Большинство орков предпочитают забиться обратно в утробу своих матерей, чтобы никогда не слышать о них, чви-чви, слушая бульчи, вид размышлял. Уровень хронадонов, как правило, колебался в пределах 315. -го. Тем не менее, на этих монстров было по-настоящему тяжело охотиться. Среди этих тварей есть одна особо крупная особь – Чвик. Все складывалось совсем плохо, если дело доходило до настоящего босса – Хронодонов. Он возглавлял всю стаю, и его уровень превышал 480 -й. Коричи, жертвой Хронодонов стал и один из твоих друзей – Орг Гельчи. Чвик-Чвик. Гельчи? Чвик-Чвик. Когда Виит выполнял свое задание в горах Юракина, с ним часто был орк по имени Гельчи, который помогал ему в охоте. вид даже завидовал ему, поскольку тот был особо крупным и мускулистым, в связи с чем пользовался популярностью у женщин. Коричи, вы должны знать, что орки умерли не зря, Чвик. Им удалось выяснить, что хронодоны очень любят крупные птичьи яйца, Чвик вы поможете нам. Дзинь. Уничтожение хронодонов. В процессе освоения новых территорий орки наткнулись на стаю свирепых хронодонов. Хронодоны – крайне агрессивный вид, который предпочитает разрушать все, что попадается на глаза. Каждое сожженное поселение орков – это дело рук хронодонов. Пока хронодоны живы, не орки – Ни одно другое существо не сможет обитать в горах эльнатх и у Великих озер. Хронодоны истребили бесчисленное количество орков, и каждая новая экспедиция заканчивается лишь очередным провалом. Уровень сложности – задание на мастера-скульптора. Ограничение – скульптурное ремесло должно быть как минимум восьмого продвинутого уровня. Орки должны уничтожить по крайней мере 35 хронодонов – Дополнительная информация. Орки обнаружили, что хромодонов привлекают крупные птичьи яйца. Однако ни одна большая птица не рискует селиться возле хромадонов, Вы можете вырезать скульптуры в виде птичьих яиц, чтобы приманить хромодонов и дать возможность оркам сразиться с ними. Для выполнения этого задания не только была необходима определенная тактика и скульптурное ремесло, но и тесное сотрудничество с самими орками. Если это задание будет успешным, то раса орк станет еще немного сильнее. Для того, чтобы орки могли и дальше расширять свои территории, им необходимо было справиться с угрозой хронадонов. Я не коричий, если не помогу оркам сделать это, Чуик! Вы приняли задание.